Нолд и Маллариан — вездесущий суровый надзиратель Торна и древний, а оттого еще более опасный сосед людей. Эльфы вышли из своих лесов, поддержали Зелот в войне, и Нолд смирился. Гелит с молотом Зелода стоял между двумя титанами, каждый миг балансируя на краю бездны. Одна ошибка, и никакой древний артефакт ему не поможет. Истинные маги умели помнить обиды, как, впрочем, и светорожденные. Значит, ее оставили в покое лишь на время, пока уляжется буря взаимных претензий и спадет накал страстей. Пройдет год, два или десять лет, но о ней вспомнят. Страшные мысли, неприятные. Вот только на задворках сознания тлела догадка еще более омерзительная. Весь ее бунт против мужа, та победа, которой она гордится, стала еще одним кирпичиком в планах архимага и магистра Бримса. Что, если она станет матерью королевского бастарда, и кровь обладателя молота Зелода и прямого потомка первого владельца этого наследия древних смешается с кровью иных миров? Неужели ее из-под воль используют как породистую самку, подкладывая то к одному самцу, то к другому. От таких мыслей шумело в голове, и возникали предательские мысли о самоубийстве. Прочь, надо гнать прочь такие глупости, иначе можно и рехнуться. Тогда к чему это письмо? Лакриста тряхнула головой, и, взяв костяной нож, ловко поддела печать на конверте. Хватит трястись от каждой тени, ни одним мужикам опасность лицом к лицу встречать. Со слабой вспышкой печать исчезла, и Лина Ригнар достала почти невесомый листок бумаги, благоухающий дорогими ароматами. Взгляд запрыгал по почему-то расплывающимся строчкам, выхватывая слова. «Дорогая Настя, думаем, для тебя стало достаточным сюрпризом отсутствие всяких имен на конверте, а потому сразу представимся. Алисия и Талоя Луази. Ну как, уже догадалась? Нет?» «А имена Олеся и Наташа тебе о чем-то говорят?» «Тьма побери этих дур!» Со злостью простонала Лакриста и с облегчением откинулась на спинку кресла. «Она тут успела перепугаться до смерти, а это две соотечественницы развлекаются». «Муж наш, капитан Бернар Луази, не так давно сильно пострадал, защищая семью от злобных убийц». Лучшие лекари и маги сражались за его здоровье, и вот теперь силы к нему возвращаются. Травники советуют больше путешествовать, чаще менять обстановку, искать новых впечатлений, в общем, отдыхать. Так что не будешь ли ты против, если мы заедем к тебе в гости к началу весны? Знаешь ли, хотелось бы побывать сначала в Скарте, а уж потом посетить столь возвысившуюся особу. Ведь, говорят, ты вхожа во дворец молодого ранса. Стервы, как завернули, а? Вхожа во дворец, желчно проговорила Лакриста и задумчиво куснула ноготь на пальце. Впрочем, она будет не против встретиться со своими потерявшимися соплеменницами. Это может быть интересно, да и первый советник, герцог Лукард, должен все воспринять вполне благосклонно. Ведь желание встретиться вполне может стать не капризом двух женщин, а первым шагом к примирению со стороны архимага. Это точно заинтересует герцога. Вот только стоит подумать, как ему это подать. Еще раз перечитав письмо, пропуская поздравления с рождением сына и соболезнования по поводу развода, Лакриста задумчиво отчеркнула ногтем обратный адрес в конце листа. Еще немного подумав, женщина отложила в сторону весточку из Нолда и позвонила в колокольчик. «Передай, пусть готовят карету, и сразу возвращайся, поможешь мне с платьем», потребовала от вбежавшей служанки Лакриста. Соглядатые уже наверняка доложили советнику о письме с острова, так что стоило поспешить и развеять его страхи. Не хватало еще, чтобы он Гелиду про нее что-нибудь этакое нашептал. Нолд, для стального Торна, всегда был страной жутковатых тайн и опасных загадок. Истинные маги с целями, непонятными прочим смертным, одновременно отталкивали и манили множество легенды и сплетни, в которых истина теряется за нагромождениями домыслов. Все, для чего разум не в состоянии подобрать достойного объяснения, тут же превращается в нечто невообразимое, едва ли не божественного происхождения. Дворец закона в Семи башнях, главный храм Орриса в Гаррасе, здание университета культур в Муаре. Их называли драгоценными бриллиантами в короне Торна, волшебным наследием богоподобных предков. Но были, пусть и менее красивые, но не менее известные диковины Нолда, прочно вросший фольклор моряков со всего света. Глаза Тюра. Высокие белокаменные башни, построенные в скалах на побережье, недремлющими стражами оберегали границы Нолда. На самом верхнем ярусе каждой из них неугасимыми маяками день и ночь полыхали огненно-белые косматые шары магии. Смертоносные глаза, нагоняющие леденящую жуть на экипаже проходящих мимо судов. Надо сказать, что и в самом Нолде мало кто знал истинное предназначение глаз Тюра. Бытовало мнение, что это просто очередное чародейское оружие, призванное топить вражеские суда на подходах к берегам. Грозное оружие и только, но они все ошибались. Айрунга не переставала восхищать гениальная задумка поистине великого мастера Мага Тюра. Прошло уже две тысячи лет, как он погиб от яда, а его творение продолжает жить. С годами сотни ученых привнесли множество улучшений в первоначальный проект, но основа осталась прежней. Именно глазами Тюра Нолд следил за десятимильной полосой прибрежных вод, и никто, ни один корабль-нарушитель не мог проскользнуть незамеченным». Нет, конечно же, в любой миг с башни могли сорваться десятки гигантских молний, разбив в щепы чужие суда. Но прежде всего башни служили гигантскими следящими артефактами. После выздоровления Льера Айрунга распределили в часть на западном побережье Нолда. Что поделаешь, но о небе и полетах на драконах ему посоветовали пока забыть. Ранения не прошли даром, И теперь лишь время должно было окончательно исцелить все раны. Услышав поначалу о месте будущей службы, Айрунг пришел в ужас. Рота береговой охраны, прочно забытый всеми гарнизон, в котором место проштрафившимся неудачникам и впавшим в опалу офицерам. Или, может, он действительно разочаровал архимага и магистра наказующих, но как же тогда их старые, уже полузабытые договоренности? Для молодого мага третьего ранга, переполненного честолюбивыми планами, отправка в эти забытые всеми богами места казалась верхом несправедливости. Он ошибался. Нет, это действительно была охранная рота при одном из глаз Тюра на побережье Судского океана. Вот только задачи перед частью стояли несколько более широкие, чем это рассказывалось остальным». Совсем рядом от их части располагался неприметный, скрытый в узком ущелье и защищенный магией, городок исследователей. Именно здесь жили чародеи, которые шаг за шагом вгрызались в тайны основ бытия, разрабатывая новые системы заклятий, драгоценные эликсиры и боевые артефакты. Маги из охранной роты призваны были учиться, совершенствоваться в прикладных аспектах искусства – направленных на одно — на войну. Немногие избранные попадали сюда, чтобы стать еще чуть более опасным оружием в ножных Нолда, не привлекая к себе при этом пристального внимания. Каждое утро после короткой трехчасовой вахты в Башне Глаза, где от мага требовалось следить за артефактом, ожидая сигнала тревоги, Айрунг направился по узкой тропинке в потайной город без названия. Пройдя через пару пропускных пунктов, где злые от безделья охранники до нельзя въедливо проверяли его на предмет всевозможных колдовских воздействий, Мак попадал на окраину поселения и, обойдя дома по широкой дуге, выходил к небольшому полигону. Обычно там его уже ждал наставник Хикл, который следил за тем, как ученик осваивает боевые артефакты и крошит в пыль мишени новыми заклятиями. Странно, И где-то даже неприятно вновь ощущать себя учеником. Ты, сам уже будучи наставником, словно возвращаешься во времена учебы в академии. Но ощущения меркнут перед осознанием правильности всего происходящего. Когда-то давно он сетовал Олегу на слабость нынешнего поколения чародеев, на их неготовность к войне, и теперь видит, что властители Нолда озабочены той же проблемой. Но в этот раз наставника на полигоне не было. Там скучал холеный аристократ, задумчиво рассматривающий, заготовленные к занятиям муляжи разнообразных существ. К Айрунгу он стоял спиной, опираясь на элегантную трость с хрустальным навершием. «В столице новая мода?» «Прошу прощения, вы кого-то ждете?» По явлению гостя Айрунг удивился. Все-таки они не в том месте, где возможны случайные встречи. Услышав голос молодого чародея, гость не спеша повернулся, и Айрунг подчеркнуто уважительно склонил голову. Мои приветствия мастеру Дитриму! А, не стоит разводить все эти пустые формальности. Только время зря потеряем, Ильера Айрунг. Лениво отмахнулся глава рода Чемир. И, махнув рукой в сторону полигона, поинтересовался. «Вот, значит, чем занимается подрастающее поколение магов. Их заставляют дробить в щебень камня, и точно дрессированных зверей натаскивают применять без раздумий, пусть и новые, но все же стандартные боевые формулы? И ведь подобной ерундой увлечен едва ли не наследник архимага. Забавно, забавно». Айрунг поначалу даже не вполне понял, о чем ведет речь Льер-Дитрим. Будто сопливый мальчишка, он растерялся под пристальным вниманием столь влиятельного чародея. Мак, который уже многие годы бросал вызов архимагу и магистру наказующих, вызывал по меньшей мере опасливое уважение. Вот только я оправился молодой колдун очень быстро. Не привык он уступать опасности, да и стыдно робеть в мирной жизни, если на войне заглядывал в глаза смерти. Простите, Льер Дитрим, но боевой маг тем и отличается от простого гражданского, что не тратит время на обдумывание и выбор заклинания. Он мгновенно ориентируется, ставит защиту и наносит ответный удар. Вежливо возразил маг третьего ранга и, заложив руки за спину, посмотрел гостю в глаза. «На войне не место для пустых теорий или нудных рассуждений. В битве надо сражаться». «Верно подмечено». С нарочитым весельем воскликнул Детрим. И, внезапно развернувшись к здоровенному кубу из базальта, вросшему в песок саженях в 20-25 от них, стремительно нарисовал в воздухе какой-то сложный знак. Короткая фраза-приказ, и над каменным блоком тут же вспыхнуло золотистое облако, из которого пролился поток белого огня. Миг, и цель взорвалась тучей черного песка. Волна, обжигающая горячего воздуха, обдала лица людей. «Знаешь ли, всегда любил все эти вспышки, взрывы, грохот. Осуждаешь?» Айрунг неопределенно пожал плечами, недоумевая о причинах этой демонстрации. В носу свербело от набившейся пыли, и в душе молодого мага медленно нарастало раздражение влиятельным гостям. Что надо, Дитриму, к чему вся эта мишура? «Все-таки прошу меня простить за эту выходку». Мастер сделанным сожалением, покачал головой, и одним движением руки сотворил маленький вихрь, который в миг очистил одежду собеседников от налетевшего мусора. Я всего лишь хотел продемонстрировать истинные возможности чародейства. Ты ведь правильно говоришь про наработанные комплексы заклятий. Вот только получаются после таких тренировок не искусные воины, а средние бойцы. Нет, не спорю. Нолду – потребные крепкие вояки, способные расправиться с любым, даже самым лучшим крохобором. Но как быть с подлинной волжбой? С дыханием стихии, которое ведет чародея, не ограничивая его рамками обычного арсенала заклятий. Не всем же дано разжечь в себе огонь истинной силы, мастер. Вежливо протянул Айрунг и добавил. Истинных магов мало, а еще меньше тех, кто способен полностью раскрыть собственный дар. Вот именно. Вот мы и подошли к главному, уважаемый Льер. К главному. Дитрим неуловимо фальшивил, словно политик на очередном выступлении. По коже молодого мага аж мурашки пробежали от вспыхнувшей неприязни. «Зачем столь перспективного мага упрятали в эту дыру? Молодость духа проходит быстро. Не успеешь оглянуться, как в толпе глупцов, цепляющихся за осколки прошлого, появится еще один упертый фанатик». У Айрунга вдруг пересохло в горле. И он с усилием сглотнул ставшую вдруг вязкой слюну. «Вы хотите мне что-то предложить, мастер?» «Стань моим учеником, Эйрунг, и перед тобой откроется лестница, ведущая к вершинам могущества». Льер Дитрим оперся обеими руками о трость и чуть подался вперед. В глазах полыхало холодное пламя уверенности. Молодой Макс с чувством мысленно помянул глубины бездны. «И как теперь быть?» Можно ли отказать такому человеку? Да и стоит ли? Айрун облизал губы и, осторожно подбирая слова, спросил: Очень необычное и весьма лесное для меня предложение. Я могу лишь поблагодарить за столь высокую оценку моих способностей. Но какова цена? Мастер. Жизнь научила меня одному: чем ценнее подарок, тем выше плата. Что потребуется от меня? Бывший капитан морского охотника, и так и не состоявшийся драконий всадник, ожидал лести, возвышенных от того просто нелепых речей, но услышал холодное преданности. Лично мне, и навсегда. Айрун ощутил, как от макушки до пят прокатилась волна жара. На лбу выступила испарина, и он откуда-то издалека услышал собственный голос. Пусть простит меня, мастер. Но моя преданность уже принадлежит другим. Я благодарен за это безумно щедрое предложение, но, изменив своему слову раз, как можно потом говорить о чести? «Значит, отказ. Жаль. Я бы назвал это решение, Льер Айрунг, весьма опрометчивым и поспешным. Другого раза уже не будет». Дитрим растянул губы в пугающе спокойной улыбке. И кивнув, не спеша направился в сторону моря. Но сделав несколько шагов, он вдруг повернулся и предупредил. Надеюсь, не надо напоминать о необходимости сохранить наш разговор в тайне. Чтоб твою душу ветры бездны в клочки изорвали, ублюдок. Процедил ругательство Айрунг, когда фигура члена Совета мастеров скрылась за рощицей. Ну, он и влип. Заполучить вне мастера. Следовало срочно написать письмо Льеру Бримсу, ведь, похоже, намечается что-то очень нехорошее. Но прежде. Прежде стоит немного поколдовать. Возможно, Айрунка ошибается. Но учиненный мастером фейерверк уж больно походит на маскарад, попытку отвлечь внимание от чего-то иного, гораздо более важного. Заморочил голову взрывами, воздушными вихрями и незаметно пристроил астрального саглядатае или еще какую-нибудь гадость. Вот только не Айрунгу тягаться с мастером. Поэтому остается один путь. Провести ритуал, который потребует от него выложиться полностью, раскрыть магии саму душу и тем самым уничтожить все наведенное чародейство. Обряд единения с ветром подойдет. Правда, будет больно. Одни демоны знают, как же будет больно.